Больше всего Экумут напоминал мелкого приказчика из тех, что работали в его собственной лавке. Он был невысокий, толстенький, с роскошными брылями, которыми от века славились нуморские щеголи, сальными глазками и невероятным приказчичьим опломбом, написанным на лице. Те, кто именовался нуморскими купцами, уже давно почти ничего не покупали и не продавали, за исключением мелкого товара в наследственных лавках, служивших скорее символом, визитной карточкой, чем источником основного дохода. Но морские купцы занимались более важным товаром – деньгами, и икумут среди них считался первым пройдохой. Каковая характеристика в устах нуморского купца служила наивысшей оценкой? В этот вечер икумут задержался в конторе. В начале следующей четверти предстояла важная беседа с одним странным, но весьма щедрым клиентом, рискнувшим отправиться в морское путешествие в такое время. Правда, он имел возможность воспользоваться для своего путешествия горгосской боевой триерой, что тоже было немаловажным фактом, заставившим Икумута столь серьезно отнестись к предстоящему делу. Клиент собирался занять под хороший процент почти две тысячи стоунов золота. Причем гарантами займа выступал сам горгосский император, что служило скорее подтверждением статуса, поскольку император с его последними военными неудачами сам был уже изрядным должником, правда не Икумуту. Тот всегда с предубеждением относился к финансированию больших войн. Расходы большие, а прибыли мизер. Да и то полководцы предпочитали раздавать войскам. Так что пока вы церопаешь свое, всем потом сойдет. А кому нужно такое беспокойство за свои же деньги? Но кроме того, поручителем клиента выступил храм Магр, и это было уже достаточно серьезно. Ибахрам был первым в Горгосе собственником земельных угудий, и, кстати, сам являлся одним из крупнейших расставщиков. Однако не все было так гладко. Были в этой сделке детали, которые несколько смущали Икумута, и именно их он и собирался обдумать в ночную тишине. За окном было уже темно, но большая масляная лампа с пяти усителями давала достаточно света. Икумут бросил взгляд на дорогое серебряное зеркало, в котором, как обычно, отражалось его. Тупо высокомерная физиономия и передвинул к себе лист дорогой хемпсской тростниковой бумаги. Он привык размышляя над чем-то все раскладывать по полочкам. Итак, что же ему стало известно? Во-первых, храм Маграр за последние пару лет изрядно истощил свою казну, причем это было вызвано тем, что его верховный жрец не иначе как тронувшийся умом. Принялся ссужать деньгами весьма поиздержавшегося императора, а горгоский венценосец не сумел распорядиться ими по хозяйски и лишился почти всех сделанных инвестиций, существенная часть которых пошла на дно прошлой осенью неподалеку от эллинистического порта Самрой. Во-вторых, косвенными путями он узнал, что подобное поведение жреца было вызвано не безумием, а тем, что он выполнял волю людей, которых почитал, имеющими право отдавать подобные распоряжения. И кому задумался? Среди Ааконы существует остров, на котором живут люди, выбранные богами себе в помощь. Эти люди приходят в Аакону узнавать тайны людей и судить их по их делам. Потому то в ну море и не жаловали иностранцев. Когда две сотни лет назад вожди гильдий заподозрили, что один из прислужников хромается, а Ветров в ну море является не совсем тем, за кого он себя выдает, то этот человек был мгновенно задушен. Но похороны ему устроили царские. повергнув в немалое изумление как своих соседей по острову, так и о кумцах, которые никак не могли понять, почему вечно прижимистые нуморцы с такой помпой хоронят какого-то мелкого служку, а в траурной процессе идут все старшины гильдии при полном параде. Ну, но нуморцы знали, что делали. Боги могли и не обратить внимания на смерть одного из своих слуг, в конце концов одним больше, одним меньше, но вот другие их слуги. А так... Но морцы давали понять, что не потерпят у себя соглядатаев, но и не желают ссориться. И Кумуд вздохнул. Судя по всему, этот его гость должен был быть из их числа. Он покачал головой и аккуратно записал свои выводы. Операция была из тех, что он ненавидел, слишком рискованная. По всему выходило, что в лучшем случае останешься при своих. Но в этом деле было и другое. И Кумуд вздрогнул. «Эти люди, уж были они слугами богов или нет?» имели невероятное могущество. Они могли бросать в бой огромные армии и даже двинуть на своих врагов целые племена и народы. Они одинаково повелевали императорами огромных и богатых империй и ханами низших племен, едва насчитывающих сотню человек. Чем мог грозить ему отказ, смертью, разорением, а может, ничем? Ну что для них какой-то купец? Даже если это нумерский купец и даже если он четырнадцатый в своем роду, носит имя икумут. Так что надо было хорошенько все обдумать, прежде чем принять окончательное решение. К тому же Костя путал еще один факт. По доходившим до купца косвенным сведениям, сейчас вся эта мощь была направлена на одного человека, который взбаламутил постепенно превращающийся в обожравшегося кота растленную элитию. И вот уже на протяжении нескольких лет он успешно отвечал ударом на удар и рушил все их самые тонкие и верные расчеты. В дверь постучали. Икумут поднял глаза и по привычке быстро перевернул листок бумаги чистой стороной вверх. Вошла Лиммата. «Будете ли вы ужинать, отец?» Икумут, скривившись, окинул ее взглядом. С таким телом и лицом скорее пристала служить танцовщицей в портовом баре, а не быть дочкой самого уважаемого купца Нумора. Но кто из уважаемых людей позволит ей переступить порог своего дома в качестве невестки с такими-то телесами? «Распорядись, пусть принесут сюда». Лемата, не поднимая глаз, присела и склонила голову, а потом бесшумно выскользнула за дверь. И Кумут проводил ее раздраженным взглядом. Хорошо еще боги одарили это тело неплохими мозгами, а то он пришел бы в полную уверенность, что его сухая, как вяленая рыбина, покойная заддата, все-таки соблазнила кого-то из редких заезжих гостей. Ибо, случись это с кем-то из нуморцев, то рано или поздно выплыло бы наружу. Хотя, конечно, он бы предпочел, чтобы эти мозги достали сыну. Но за дата не смогла оправиться даже после рождения первого ребенка, так что приходилось довольствоваться тем, что имелось. Слава богу, что пока у дочки получалось неплохо. Дверь снова отворилась и на пороге появился старый слуга. Икунут специально не заводил молодых слуг, при такой-то дочке только вошедшие в самую пору. Этот горгося с обрезанными ушами служил ему уже двадцать лет, тому была особая причина. Слуга расставил горшочки и, открыв крышечки, нерешительно посмотрел на хозяина. «Вина, господин?» «Нет», — Икумут поджал губы и проворчал. «Зайдешь через час». Он любил насыщаться, неторопливо, тщательно пережевывая пищу. Слуга неуклюже бочком-бочком убрался за дверь. Основной причиной того, что этот уродина задержался у него так надолго, было то, что он с первого до последнего дня испытывал в присутствии хозяина жуткий страх. Икумуту нравилось, когда его боялись, хотя он нечасто мог позволить себе потешить самолюбие таким образом, ибо это плохо влияло на его доходы. Когда слуга явился за посудой, Икумут что-то усердно писал уже на втором листе бумаги. Слуга воровато пробрался к подносу, стараясь не звякнуть, собрал посуду и бочком двинулся к двери. И испуганно вздрогнул, когда из-за спины прозвучал гнусавый голос хозяина. «Что делает Леммата?» слуга чуть не уронил поднос, с трудом справившись, захвативший его дрожью, он повернулся и срывающимся голосом произнес: "Госпожа читает". Икумут кивнул и снова склонился над столом. Слуга перевел дух и торопливо исчез за дверью. Икумут наконец оторвался от расписанных листков и бросил взгляд на клипсидру. До рассвета оставался еще час. Он почувствовал, что устал и пришла пора прерваться. Голова стала тяжелой, и мысли немного опутались. Ночь прошла довольно плодотворно, и он смог, наконец, сформировать встроенные выводы многое из того, что мелькало в его голове отдельными кусками. Однако Икумут нахмурился. Он так и не смог принять окончательного решения. За плотно задернутыми тяжелыми шторами послышался какой-то шум. Икумут недовольно вздохнул, потом встал, потянулся и подошел к окну. Что-то происходило в порту. Дом Икумута находился достаточно далеко от пристани, но ему показалось, что он слышит какие-то крики и звон металла. Купец помрачнел. Да, времена меняются и не в лучшую сторону. Еще несколько лет назад никто и подумать не мог потревожить сон уважаемых граждан ночным шумом. Но Мор держал в ночной страже почти две сотни крепких наемников, и любой взорвавшийся гуляка мог быть скручен в мгновение ока, а теперь... Икумут покачал головой и совсем уже было собрался задернуть шторы, как его внимание привлекли языки пламени, озарившие дальнюю окраину города. По всему выходило, что горело поместье уважаемого Катара, нынешнего главы гильдии, сменившего Икумута на этом посту. Ибо по уставу гильдии ни один человек не мог занимать пост главы более двух сроков подряд. Пожар в его поместье выглядел большой неприятностью. Купец лестомерно вздохнул. Пожалуй, и Катару придется уйти из поста главы досрочно. Столь серьезные убытки сильно пошатнули его влияние. Он перевел взгляд правее и оторопел. В двух кварталах от его дома поднимался ясно видимый во цветах пламени столб дыма. Горел дом купца Саккала. Два пожара за одну ночь, да еще в разных концах города. Хотя почему два? Чуть дальше он разглядел новый разгорающийся пожар, потом еще. Купца прошип под. Он отпрыгнул от окна и лихорадочно огляделся. В городе явно что-то происходило, и это что-то ему очень не нравилось. Икумут выскочил из кабинета и кинулся на женскую половину. Лимата еще не легла. Возникнув перед изумленной дочерью с дикими глазами, он заорал: «Одевайся, быстро! На город кто-то напал!» Лемота несколько мгновений смотрела на место, где только что стоял отец, потом с бешено колотившимся сердцем бросилась к сундукам с одеждой. Пока будились лук и запрягали коней в повозке, пожар охватил еще несколько домов, а на улицах уже вовсю шли ожесточенные рукопашные схватки. Ночная стража не смогла оказать серьезного сопротивления, но многие купцы имели своих вооруженных людей. И сейчас отчаянно пытались защитить свое имущество и свою жизнь». И Кумут всегда четко знал, что он может себе позволить, поэтому он погрузил на повозку два объемистых сундуков, зал голыми обязательствами на сумму почти в десять тысяч тонн золотом, несколько ларцов с монетами, дочь и, оставив слуг спасать имущество и ценности еще на почти такую же сумму, велел вознице выезжать за ворота, предупредив напоследок управляющего, что будет ждать его на опушке кедровой рощи у дороги, ведущей в сторону Сукаты. По этой дороге, милях в трех от города, недалеко от мыса Икут, который будто серп, вдавался в воды Нуморской бухты, у Икумута был построен небольшой загородный дом. Когда они уже поднимались по извилистой дороге на холм, на вершине которого и была расположена эта роща, Икумут понял, насколько ему повезло. С того момента, как он выехал за ворота своего дома, прошло не более получаса, а дом уже горел. На опушке купец приказал вознице остановиться. Растянуло, но мор былал. Бой практически закончился. Кэйгде по пока еще различимым улицам метались фигурки людей, пытавшихся вытащить из обреченных домов какое-то имущество, но их, оставшихся в живых, было очень мало. На несколько десятков кораблей, которые, как посланники некоего могущественного и мстительного бога, застыли у причала в Гавани, быстро, но не суетливо что-то загружали. У самой кромки воды замерли грозно безмолвные шеренги воинов в тускло блестельших кольчугах. Икумут злобно ощерился. Конечно, но мор не ситака и не сукатта. Вряд ли местных жителей можно было назвать хорошими воинами, но эти дерзкие налетчики не смогут уйти далеко со своей добычей. Тут его взгляд упал на пока еще целое здание торговой казны. Купец чуть не застонал. Смешно было думать, что эти налетчики не знали, где лежат самые большие ценности в городе. С такого расстояния было сложно разглядеть, что они грузили на корабли, но можно было не сомневаться, что это были сундуки с доверенностями. Именно в этом мгновении Икумут окончательно понял, что нумор пал. Даже если спустя какое-то время в городе снова будут выстроены дома и появятся новые жители, это будет уже не нумор. Город купцов, торгующих деньгами, окончательно исчез. Купец стиснул зубы и кивнул вознице: «Поехали». Возница хлестнул коней и повозка рванула вперед, чуть не сбросив купца на землю. Лимата крепко ухватила отца за воротник дорогого кафана на. Купец быстро восстановил равновесие и злобно отмахнулся от дочери. Около часа они ехали по знакомой дороге, подпрыгивая на рытвинах, и икумута почему-то все больше охватывало беспокойство. Сначала он был переполнен картинами мести, которая должна была неминуемо свершиться, лишь только он доберется до ситакки или сукаты, и грозные ситакские акулы уйдут в погоню. Затем, мало-помалу, его чувства немного улеглись, и он обрел способность мыслить более разумно. Когда Экумут немного подумал, то пришел к выводу, что атаковать Нумор, оставив нетронутыми ситакку и сукату, мог бы только округлый идиот. А судя по тому, как был организован захват города, налетчик идиотом не был, а потому следовало с большой долей уверенности предположить, что и Ситакка, и Сукатта также лежат в развалинах. И это означало, что самым разумным было забиться в загородный дом и переждать, пока все закончится. Но все ли он предусмотрел? Когда раздался резкий хлопок и одна из лошадей избрыкнув, рухнула на дорогу, и Кумут понял, что далеко не все. Но, как ни странно, он почувствовал облегчение, ибо теперь он был почти уверен в том, кто же напал на Ном Мор. Поэтому, когда из-за деревьев выскочили бойцы в знакомых тускло-блестевших кольчугах, он сделал вознице повелительный жест не дергаться и, изо всех сил, стараясь сохранять на лице свою обычную высокомерную мину, раздраженно дернул рукавом, стряхнув вцепившуюся в него дочь. Стараясь сохранять достоинство, он сполз с повозки на землю. К нему в развалку подошел дюжи боец. Икумут уже почти полностью успокоился и с обычным опломбом обратился к нему: "Послушай, камелейши, я должен срочно поговорить с великим Гроном". Боец выхватил меч и уткнул его острием Икумуту под подбородок. "Кого ты назвал, дерьмо?" Лимато испуганно закричала, а Икумут, стараясь не обращать внимания на меч, мешающий ему полностью открывать рот, злорявно вышил: "Заткнись!" И вновь обратился к воину: «Послушайте, милейший, если вы не доложите обо мне великому грону, я гарантирую, что у вас будут большие неприятности». Боев с некоторое время озадаченно смотрел на купца, а потом повернулся к товарищам и вопросительно посмотрел на них. В этот момент от опушки леса раздался громкий бас: «Чего ты так долго возишься, старшина?» Боев дернулся, случайно распоров и кумуту кожу на подбородке, и быстро ответил. «Этот слезняк требует, чтобы его отвели к командору». «Что?» Из-за деревьев выскочил настоящий гигант. Оглядев купца, он недоуменно искривил рот. «Этот?» Получив подтверждение, он ухмыльнулся. «Ну что ж, если ему так хочется». Увидев глаза человека, которого называли «Великий Гром», Икумут понял, что Костя сегодня не на его стороне. «Ты хотел меня видеть, купец?» От тона, которым были сказаны эти слова, Икумут невольно поежился, но делать было нечего, и ему предстояло играть чужими костями. Великий Грон, мое имя Икумут, я нуморский купец, и у меня есть сведения, которые, как мне кажется, могут тебя заинтересовать. Икумут сделал паузу, но Грон невозмутимо смотрел на него и молчал, поэтому он решил продолжать. Я бы хотел сохранить свое имущество. Он снова сделал паузу и невольно похолодел от того, что прочитал в этих спокойных глазах. «Свою жизнь и жизнь и достоинство моей дочери!» Грон слегка приподнял уголки рта. Возможно, кто-то мог бы посчитать это улыбкой. «Насчет последнего. Можешь не беспокоиться, купец. Если она умрет, то умрет честной девушкой. Мы не берем женщин против их воли. А если это произойдет по обоюдному согласию, я не считаю это бесчестьем». и Кумут передернулся. В этих словах не было для него никакой надежды, но что ему оставалось, как не попытаться еще раз. «Я видел, что в Нуморе вы захватили множество доверенностей, но вам нужен человек, который поможет вам использовать их с наибольшей выгодой». Грон изобразил прежнюю гримасу и лениво произнес. «Я должен доверять этому человеку». Купец почувствовал, что его сердце вот-вот выскочит из груди. Великий Грон не отверг эту идею сходу, значит, была надежда. Икомуут выпрямился и срываящимся от волнения голосом произнес: «Когда в мире сталкиваются такие силы, то вставший на сторону одной не может рассчитывать на пощаду со стороны другой». Он заметил, что в глазах Грона впервые появился интерес, и уже почти не сомневаясь в успехе, продолжил: «Полторы луны назад ко мне пришел человек». который хотел получить крупный заем и был согласен на самые выгодные для меня условия. Он помолчал и вкратце его закончил. Он не был горгостцем, но приплыл на горгостской триере. Он был скромно одет, но имел на руках гарантии императора и храма Магр, а главное, он был карликом. Не встречался ли такой человек на твоем пути, великий Грон? Грон несколько мгновений задумчиво смотрел на копца, а потом усмехнулся. Ты выиграл свою отсрочку, купец, а насколько она затянется, зависит от тебя самого. И, повернувшись, негромко приказал: "Погрузите его на росомаху". Очередной мыс навсегда скрылся из виду столбы дыма, вздымающиеся в небо на месте, где когда-то был город Нумор, и Кумут подумал, что не зря его всегда называли самым удачливым купцом Нумора. И хотя сейчас он был не богат, как прежде, а нищ, не в окружении толпы слуг и рабов. а с ошейником на собственной шее и не в своей конторе, а на зыбкой палубе чужого корабля, но кто сказал, что жизнь не стоит всего остального? Во всяком случае, тену морской купцы, чьи тела валялись сейчас среди пепелищ сгоревшего города, вероятнее всего, с ним согласились бы. Первосвященник сидел на палубе со связанными руками, прикрученными за спиной к основанию передней мачты. Напротив него стоял гром. Вообще-то он не собирался сейчас проводить серьезный допрос. Надо было только установить, насколько полезен этот затурканный жрец из-за холустного храма малоизвестного бога, почитаемого только на двух островах. Поэтому он приказал отгородить часть палубы от передней мачты и до самого носа и перетащить пленника. И вот такая неожиданность. Ну что ж, я очень рад, что первосвященник храма Отца Ветров оказался столь разумным человеком. Первосвященник торопливо растянул губы в испуганной улыбке и часто закивал. Когда его выволокли на палубу и привязали к мачте, он тут же завопил, требуя великого Грона. Грон появился, первосвященник, захлебываясь, торопливо забармотал, что он готов во всем сотрудничать с великим Гроном и может ему многое рассказать, так как является не только первосвященником, но и наблюдателем ордена. Грон несколько удивился такому энтузиазму. До сих пор Все встреченные им члены ордена поначалу выпадали в ступор и начинали твердить о грязи, грязном знании, осквернении и всякой подобной дербидении, и лишь после некоторых усилий им удавалось развязывать язык. Однако, задав несколько вопросов, понял, что орден просто немного перестарался, запугивая своих членов муками, которым их подвергнет измененный, если они попадут к нему в руки. По идее, это должно было при угрозе захвата подвигнуть их на смерть. но то ли первосвященник не успел, то ли слишком любил себя, во всяком случае умирать он не стал. А как только выяснил, что попал в руки к этому чудовищу в человеческой плоти, тут же решил не подвергать испытанию свою стойкость и согласился рассказать все, что знает. Грон окинул взглядом скрюченную фигуру с мелко подрагивающим левым веком и приступил к допросу. Я хочу знать, кому ты подчинялся. Первосвященник сглотнул и с натугой произнес. Наблюдатель подчиняется всем хранителям и посвященным, которые выше его рангом. У него в дрожь. Он продолжил. Но официально я входил в вертикаль хранителя власти. Видимо, он до сих пор испытывал страх перед своими хозяевами, однако страх перед измененным оказался сильнее. Ты проходил обучение? Да, в Гаргосе. Первый год в главном храме Магр. а потом три года в тайном убежище Ордена на юге, недалеко от города Сграр. Обычно наблюдателю не дают такой подготовки, но меня сразу готовили для роли первосвященника на Ситакке, потому что перед концом эпохи все корабли приобретают большое значение, а Ситака всегда была местом, где есть... было много кораблей». Первосвященник бросил испытующий взгляд на Грона, но тот оставался невозмутим. Первосвященник на мгновение задумался, потом вкратчего спросил «От, Знает ли великий Грон, что означает слово эпоха? Грон лениво кивнул. Да. И тот смысл, который оно имеет в устах посвященных? Да. Первосвященник разочарованно вздохнул, а Грон, усмехнувшись про себя, задал новый вопрос: Как давно ты был в Гаргосе? Последний раз около четырех лет назад. И что изменилось за время, прошедшее с окончания твоего ученичества? Первосвященник удивленно возразился на Грона, потом произнес: «Многое, великий Грон». Грон усмехнулся уже в открытую, не сомневаясь. Он сделал паузу, потом спросил: «Кто из посвященных посещал тебя в последнее время?» «Хранитель порядка». Грон подался вперед. «Карлик». Первосвященник с удовольствием сглотнул. «Да». «Когда?» «Ранней весной перед началом сезона». Грон задумался и спустя минуту спросил: "Набег на Герлен этой весной его работа?" Первосвященник кивнул и добавил: "С ним был уважаемый Амартурин." Грон удивленно покачал головой. "И еще и этот?" Он опять задумался. Эта информация требовала некоторого уточнения, тем более до、да, кума было рукой подать. Пожалуй, с плейником стоило поработать поплотнее. Грон наклонился вперед к первосвященнику. Знаешь ли ты, что такое карта? Первосвященник недоумённо пожал плечами. Гром вытащил из-за пояса план-ситаки и, развернув, показал пленнику. Тот посмотрел на линии изначки. У Ордина это зовётся по-другому. Мне нужно, чтобы ты отметил на карте Гаргоса все места, продолжал Гром, которые имеют отношение к Ордину. Нарисовал их схемы, описал людей, которые как-то связаны с Ордином, их внешность, характер, привычки. Первосвященник озадаченно уставился на Грона. Он ждал только быстрой смерти, но такое... «Эта патрия будет много времени, великий Грон!» — вкратчиво произнес он. Грон безразлично пожал плечами. «А разве тебе его жалко?» Первосвященник почувствовал, что его прошиб липкий пот. Но это был не страх. Перед ним что-то забрежило, и это что-то называлось очень сладостно, а именно «жизнь». Он шумно вздохнул, а Гронн следующей фразой подтвердил то, во что он пока еще отказывался верить. «Ты можешь увеличить это время или уменьшить его, но запомни главное». Он приблизил свои холодные и безжалостные глаза к потному лицу первосвященника. «Я очень ценю свое время, поэтому не вздумай его тянуть». Тот вздрогнул всем телом и мелко-мелко закивал головой. Гронн поднялся. «Что ж, посмотрим». Потом повернулся и крикнул. «Тамор!» Забери этого и посади обратно, он еще может пригодиться. Он не спеша прошел по палубе, поднялся на рулевую площадку и стал осматривать горизонт. Как только Тамор занял свое место, Грон оторвал взгляд от окуляра подзорной трубы и сказал, «Я решил зайти на Акум. У меня там есть один старый знакомый, и я хочу его проведать». Флот неторопливо шел к Акуму. С того момента, как они отвалили от берегов Ситакки, прошла одна ночь. В бою они потеряли девять унерем, еще три унеремы и две деремы пришлось затопить, поскольку корабли были сильно повреждены и было ясно, что протянут они очень недолго. А в это время гуда штормы налетали быстро и были свирепы, так что в случае чего возможность снять команду могло и не оказаться. Гронвейл флот достаточно плотным строем, ибо погода постоянно балансировала на грани шторма, и он опасался, что если опять развернуть ордер сеть то после первой же бури флот придется собирать по всему морю. С передовых унирим доложили, что видя такум и Грон приказал лечь в дрейф. всю ночь корабли колыхались на крутых волнах, а к утру ветер усилился. Сначала Грон думал остаться в море и переждать шторм, но потом ему в голову пришла другая мысль. А Мартуин не собирался вставать так рано, но перед самым рассветом его разбудило тревожное предчувствие. Он некоторое время лежал, прислушиваясь к шуму начинающейся бури. который долетал даже сюда. В памяти невольно возник тот карлик. С тех пор, как он столкнулся с ним второй раз, на его долю выпадали одни только расходы. Когда ситакцы вернулись из своего набега, он понял, что карлик его обманул. Вернее, он искусно заставил его тешить себя неизбыточными надеждами, пока купец тратил свои деньги на снаряжение ситакцев в поход. Карлик ничего прямо не обещая, поддерживал у него иллюзию того, что гром во время этого похода. будет уничтожен или даже привезен на акум или ситакку в рабском ошейнике. Но когда галеры вернулись, то оказалось, что они всего лишь сожгли несколько кораблей и убили несколько десятков воинов, потеряв чуть ли не вдвое больше своих людей. Ситакцы были злы от того, что потеряли много времени в самый сезон, а тут еще галеры, находящиеся на промысле, начали пропадать одна за другой, и в конце концов выяснилось, что это дело рук моряков Грана. Амартурин стал всерьез опасаться за свою жизнь. Только наступившая пора зимних штормов принесла ему облегчение, так что звуки начинавшейся бури по идее должны были его успокаивать, но сейчас почему то все было наоборот. Торговец стал и не стал звать слугу, натянул халат, потом отхлебнул уже остывшего вина из кувшина, который всегда стоял у него в изголовье, и тяжело переваливаясь спустился в кабинет. В камине еще теплились угли. Он самостоятельно подбросил поленьев, неловко дунул, запорошив себе глаза пеплом, но в конце концов, после неоднократных попыток, дрова занялись веселым пламенем. Вдруг снаружи послышался какой-то странный звук. Амартурин вздрогнул и прислушался. Было похоже, что кто-то бил в тревожный колокол. Этот позеленевший, треснутый колокол издавна висел у пристани. Когда-то давно он был предназначен для того, чтобы стоящие днем и ночью на страже караульные оповещали островитян о набеге морских разбойников. С тех пор минул уже не один век. Откуда могли взяться морские разбойники, если местные воды на несколько дней пути вокруг уже давно считались водчиной ситакцев? И действительно, звук больше не повторялся. Амар Турин решил, что ему все почудилось, но от этого стало еще тревожнее на душе. Это было странное утро. Дом постепенно просыпался. На заднем дворе хлопнула дверь. Это кухонный раб пошел за дровами. На кухне звякали ножи. Дверь в кабинет перероткрылась и внутрь просунулось испуганное лицо слуги. Господин? А Мартурин сердито кивнул, и слуга проскользнул в кабинет с полотенцем на шее, неся в руках мерный таз и кувшин с теплой водой. Через пять минут купец в сопровождении слуги поднялся в спальню, собираясь приступить к облажению, но не успел. Входную дверь потряс мощный удар. А Мартурин Замер просунув голову в воротник. Снизу послышались быстрые шаги слуг, потом раздались испуганные голоса. Торговец почувствовал, как у него под сердцем образовалась сосущая пустота, а лоб покрылся испаренной. Именно предчувствие чего-то подобного мучили его все утро. Наконец послышался скрип ступенек, будто по лестнице поднимался кто-то еще более тяжелый, чем он. Слуга испуганно отшатнулся и вжал голову в плечи. Дверь медленно отворилась и несколько изменившийся, но все-таки сразу узнаваемый голос произнес: "Доброе утро, компаньон". Флот пробил на окумит две четверти. Буря вышевала более четверти. Наконец, сразу после полной зимней ночи, когда солнце дольше всего остается в царстве мертвых и злобные духи набирают наибольшую силу, ветер начал понемногу утихать. Все это время бойцы квартировали в больших пакгаузах, принадлежащих Амару-Турину. Там устроилась почти половина флота. Часть коротали время под палубами своих кораблей, вытащенных на берег подальше от линии прибоя, а самые удачливые устроились в припортовых тавернах. За время вынужденной стоянки экипажи подлатали корабли и отъелись на свежем мясе, Карни уполняет зимние ночи, островитяне обычно забивали свиней, потому как если не сделать этого, то по их поверьям какой-нибудь злобный дух мог изгнать суть свиней и поселиться в опустевшем теле, наводя порчу на остальную скотину, а то и на людей. К тому же присутствие такого количества молодых желудков заставило цены на мясо сильно подскочить. Грон не скупился. За все охотно платил Амартурин. После некоторой настороженности и даже страха, с которым акунцы приняли внезапное появление на острове такого количества вооруженных людей, последовало облегчение, когда выяснилось, что эти воины никого не собираются грабить, а затем и восхищение после того, как жители узнали, что воины возвращаются из налета на Ситакку. Акунцы всегда завидовали удачливым Ситаксам. А до весны предстояло на своей шкуре почувствовать, что того щита, который уже несколько веков защищал их берега от набегов свирепых магрозских охотников за рабами и иной морской швали, больше не существует. Было еще далеко. Бойцы немного отдохнули от тяжелого зимнего похода и к тому моменту, когда буря утихла, все были готовы отправиться в обратный путь. Этим утром гром, как обычно, поднялся рано. всю прошедшую четверть он просидел, запишившись в кабинете амаратурина с первосвященником. которого приволокли в дом торговца туго замотанным в рулон шерсти. Грон уточнял карту Гаргоса и тщательно записывал все, что знал первосвященник о деятельности ордена на его территории. Второй его ценный пленник, Икумут, со своей симпатичной дочкой, которая немного оправилась и стала бросать на Тамора немного тревожные, но заинтересованные взгляды, разбирался с сундуками из Нуморской торговой казны. Тамор докладывал, что когда тут рылся в туго набитых кухнях, Свитками пергамента в деревянных ларцах, обитых бронзой, у него от возбуждения тряслись руки. Однако похоже, пора уже было загружать корабли, хотя море все еще накатывало на берег высокие волны, увенчанные белыми коронами бурнов. Но в это время года ждать лучшей погоды можно было до резны. Поэтому Грон вызвал Гамгора. Ну что, старая щербатая акула, пора? Гамгор хмыкнул. Очень многие местные девицы будут категорически против такого решения. Грон нахмурился. Что, есть проблемы? Гамгор все еще улыбаясь покачал головой. Нет. Причем даже со стороны родителей. Здесь понимает, что время от времени надо разбавлять местную кровь хорошей пришлой, а на этот раз ее будет предостаточно и прекрасной к тому же. Грон в ответ тоже усмехнулся. Ладно, за это мы денег не возьмем. Он посередине. Начинаем грузить корабли, выходим завтра утром. Гамгор прислушался к немного утихшему вою ветра, а не боишься, что опять разгуляется? Грон мотнул головой. Нет, барометр показывает, что погода улучшится. Да у тебя же свой, посмотри.、И、Гамгор вздохнул. Уже год, как пользуюсь этой твоей штукой, а по-прежнему все жду, что она ошибется. Он помолчал. А что будешь делать с торговцем? Грон ответил, понизив голос: Ничего. «Грешно обижать столь гостеприимного хозяина. К тому же я не думаю, что теперь он когда-нибудь рискнет выступить против меня». Оба улыбнулись, потом Гамгор ехидно уточнил. «И когда он об этом узнает?» Грон, продолжая улыбаться, ответил. «Пусть мучается до последней минуты». И, повернув голову в сторону от занавеси, прикрывавшей вроде бы капитальную стену, дело назло ряпнул. «Выйдем в море, распарю брюхо и накорм акулам». За портьерой послышался испуганный выдох, и они, не выдержав, расхохотались. После обеда Грон сам появился в порту. Деремы были уже спущены на воду и пришвартованы у дальних концов пирсов. Униремы пока оставались на берегу. Волны были еще слишком высоки, чтобы можно было держать униремы у берега, а места у пирсов хватало только на деремы. Вечером Грон последний раз дал возможность морякам отдохнуть на берегу, а сам приказал к нему «Амара Турина». Торговец вошел на подгибающихся ногах. Грон сидел в любимом хозяйском кресле и грозно смотрел в сильно потевшее лицо купца. Ну что, уважаемый Амартурин? У Грон мне говорил, что очень по тебе соскучился. Не желаешь ли навестить старого знакомого? Грон с интересом смотрел на торговца. Он думал, что бояться сильнее, чем это делал Амартурин, когда он вошел в кабинет. Нельзя. Но сейчас он понял, что был неправ. Тот будто стал ниже ростом, а нижняя челюсть отвисла и стала дрожать отдельно от всего тела. Грон некоторое время любовался этим зрелищем, а потом возвысил голос. «Но чего молчишь?» «Алва...» «Я не понимаю!» Торговец рухнул на колени и, ревя, пополз к Грону. Тот почувствовал, что больше не может терпеть и захохотал. Торговец от громкого голоса вздрогнул и без чувств рухнул на полпути. Грон вскочил с кресла и, утирая выступившие слезы, вышел из комнаты. Встретив внизу Гамгора, он перевел дух. Нет, не могу. Даже если бы и захотел, на такого слезника рука не поднимется. Потом вдруг посерьезнел. Что-то много смеюсь. У нас считалось, что это плохая примета, и вздохнул. Пора домой, старина. После рождения Югора это первая зима, которую я провожу вдали от семьи. На следующее утро флот вышел в море. Спустя сутки Грон приказал развернуться. Вордер, сеть. Погода позволяла, а рудник в степи, обогатительная фабрика и завод выручающие бродячих духов явно требовали новых рабов. За следующую луну они трижды попадали в жестокий шторм, но то лейкипажи стали опытнее, то и боги были на их стороне. На этот раз не потеряли ни одного корабля. Наконец они обогнули Гаргос и вышли к берегам Элитии. Когда они проходили мимо Самроя. Грону вдруг нестерпимо захотелось пристать к берегу и верхом отправиться в столицу, но он сдержал этот, как ему казалось, несвоевременный порыв, и флот прошел дальше. Через день боковой дозор дало желать, что заметил отряд из нескольких десятков триер на полной скорости, уходящих в сторону Гаргоса. Но погода снова разыгралась, и посланные в догонку у Нирены вернулись ни с чем. Грон несколько встревожился от того, что Гаргосцы снова рыскали у побережья Элитеи, да еще с той большим отрядом. но в конце концов это было уже не важно их время кончилось будущий весной будет меньше проблем с рабами для рудника а пока зима не лучшее время для плавания и потому когда они достигли траверза зубьев дракона в середине строя болталось только пять лоханок всего с полутысячи пленников на борту наконец когда впереди показались башни Герлина все в том числе и Грон облегченно вздохнули поход успешно завершился они вернулись домой И кто мог бы предположить, какая им уготована встреча? Слуй стоял у окна и смотрел на вход в бухту. Корабли уже свернули паруса и шли на везлах. Тяжелые мощные тела дерем, разрезавших волны хищным зубом тарана, резко контрастировали с легкими верткими униремами, буквально танцевавшими на крутых волнах зимнего моря. Редкие корабли выходили в море в это время года, и еще... Ни один флот не совершал зимой даже прибрежного похода. Но, как говорится в поговорке, которую любили повторять в корпусе, все когда-нибудь происходит в первый раз. Снизу раздался отчаянный вопль и потянуло паленым мясом. Слой нахмурился. Он совсем не одобрял то, чем сейчас занимался Як, но он принес ему клятву верности и собирался держать ее до конца. К тому же, раз уж они стали врагами такого страшного человека, как Командор, было уже не до сантиментов. У них было не так много шансов на выигрыш, и не стоило пренебрегать ни одной возможностью добыть лишнюю крупицу информации. В конце концов, кто, как не сам Грон, научил их, что информация самое сильное оружие, которое может получить человек. А у этого Сайтерна явно были с Гроном какие-то тайные дела, и дернули его боги в столь неподходящее время завернуть в герлен. За спиной послышались шаги. Слой обернулся. Это был посланец. Слуй недовольно оглядел его. Затресь лишним лоны, тот так и не научился носить форму, она висела на нем мешком. Но его глаза сверкали каким-то горячечным возбуждением. Посланец вытянул шею и заглянул в окно. Когда он увидел корабли уже вошедшие в бухту, его глаза вспыхнули еще ярче, а в взгляде проявилась какая-то причудливая смесь ненависти и торжества. Он уже здесь. Слуй протянув руку, поднял арбалет. Я думаю, у тебя будет возможность сделать только один выстрел. Это было сказано уже не раз. Мне будет достаточно, сказал посланец. Слой с непроницаемым лицом и презрительной усмешкой в душе указал посланцу на проем двери, ведущий на гребень стены. По этой стене ты пройдешь к маяковой башне, поднимешься на площадку и будешь ждать. Его дерево пристанет к центральному пирсу. «Настил пирса у самого берега разобран, а через дыру переброшены мостки, по которым можно пройти только в одиночку. Когда он ступит на мостки, то будет открыт. Ты выстрелишь именно в этот момент. И помни, у тебя будет только один выстрел. После него тебя тут же снимут арбалетчики флагманской деревни. Так что не промахнись». Тут осклабился. «Не беспокойся. Слишком долго хранитель закона ждал этого мгновения, чтобы я мог его подвезти». Посланец рывком вскинул арбалет на плечо и, торжественно кивнув, даже скорее поклонившись Слую, повернулся и шагнул к двери. Слуй проводил его взглядом и снова повернулся к окуну. Корабли уже швартовались, с росомахи перебросили трап. Слуй вдруг почувствовал какую-то пустоту. Он любил своего командира и господина, но если быть честным, Гронн — это... Гронн. Як несомненно станет великим государем и приведет корпус к власти над миром, но, несмотря на всю свою преданность, слой твердо знал, что Як будет лишь слаботенью Грона, и знал, что это знает и сам Як. Лейтенант вздохнул: что ж, уже поздно жалеть о чем-то. Снизу от пыточных камер послышался грохот захлопнувшихся дверей, а потом рев Яга: лекаря! Слуй повернулся и прыжком подскочив к двери дежурной комнаты распахнул ее, ткнув пальцем в ближайшего бойца, он рявкнул: "Лекарь сюда, жива!" Тот моментально исчез. Несколько мгновений спустя с лестничной клетки выскочил запыхавшийся як с побагровевшим и искаженным от гнева лицом. "Где лекарь?" Слуй повернул голову к двери, которая почти сразу распахнулась, буквально выплеснув в коридор лекаря и курьера. Яг тут же заорал бойцу «Отвести вниз в пыточную!» Потом повернулся к лекарю и прорычал ему в лицо «Там внизу человек! И если он умрет, ты последуешь за ним и в том же виде, понял?» Лекарь побледнел и мелко-мелко закивал головой. У Яга в корпусе была очень страшная репутация. Они вмиг исчезли, только дробный стук деревянных подошв, доносящихся с лестницы, доказывал, что они все-таки не привиделись. Яг повернулся к Слуью «Где посланец?» Пошел на маяковую башню. Як взывал, потом резко смолк. Быстро, людей и за ним. И глухо произнес: они обманули меня. Если Гром умрет, этому миру осталось жить только девять лет. Слуй снова метнулся к двери дежурной комнаты и распахнул двери тоном, от которого даже камни срывались с места. Рявкнул: все за мной с оружием. Як выскочил на гребень стены и бросил напряженный взгляд на маяковую башню. Убийца был уже там. Он перевел взгляд на пристань. Грон тоже уже сошел с трапа и двигался по пирсу. Пока еще его заслоняли люди, но шагов через сорок начинались самые мостки. Як скрипнул зубами и кивком, указав слую на башню, бросился вниз по лестнице. Он успел сбежать вниз и почти добежал до пирса, но когда до Грона оставалось еще двадцать шагов, понял, что не успевает, и потому отчаянно заревел: "Сверху, посмотрите наверх, заслоните Грона!" Но Грон и те, кто шел рядом с ним, недоуменно уставились на Яга, а потом, решив, что он хочет что-то сказать Грону, остановились у мостков, и воины расступились, открывая ему прямой проход к командору. Яг бессильно зарычал и, увидев, что фигура на площадке маяковой башни уже вскинула арбалет, отчаянно рванулся вперед. Уловив еле слышный хлопок арбалетной тетивы, Яг подпрыгнул и выбросил свое тело на траекторию полета стрелы. Несколько мгновений он с уже сам думал, что промазал, что арбалетный болт пройдет мимо, и вот-вот пробив легкую кольчугу, войдет в грудь Грона, но тут стрела со шлепком вошла ему между лопаток, и он с гримасой боли и облегчения рухнул на настил пирса. С той стороны, где стояли капитаны, послышались крики. А Грон кинулся вперед одним махом преодолел мостки и, рухнув на колени рядом с Ягом, приподнял его голову. Яг поднял на него наполненные болью глаза. «Грон!» — потом вскинулся слой и его взял. Грон глянул на маяковую башню. Арбалетчика скрутили и волокли вниз. Грон склонился к Ягу и кивнул. Тот расслабился. «Прости!» «За что?» Яг откашлял кровавый сгусток, забивший горло и тихо прошептал. «Это я!» — помог ему проникнуть в Герлен. Несколько мгновений Грон молча смотрел на него, потом кивнул. Яг, хрипло дыша, не сводил глаз с Грона. Тут усмехнулся. Плюнь, я уже забыл. Як искривил губы в усмешке. Ты прощаешь врага? Странно. Гром мотнул головой. Ты не враг. Потом тихо добавил: Я ждал чего-то такого. За столько тысячелетий у них должен накопиться колоссальный опыт совращения самых верных, так что у тебя практически не было шансов. Но мне больно. Як вздохнул. Потом конвульсивно дернулся, исторгнув из горла уже целый фонтан крови, и хрипло просипел. «Я... я понял... слишком поздно». Сайтерн долго молчал. Гронт стиснул зубы и хрипло спросил. «Он жив?» Як прикрыл глаза и еле слышно прошептал. «Если доживет до утра, выживет». Гронт стиснул кулак. Як пошевелил губами. Грон наклонился к нему и услышал «Прости». Грон вскинул голову «Где лекарь?» Яг дернулся. Грон снова склонился к нему, вслушиваясь в прерывистый шепот. «Не надо. Бессмысленно. А если бы даже и нет, я не смог бы жить с этим». Тут он опять дернулся и захрипел. Грон поспешно положил руку на его губы, как бы прося поберечь силы. Яг хрипло дышал, кровь толчками вытекала из его рта. Он уже не мог больше говорить. У стены послышался шум. Гром поднял глаза, Слуя со своими людьми вывалок схватил его из ворот и остановился, глядя на громное яго глазами, полными боли. Гром посмотрел в глаза своего полковника, уже почти полностью подернутые пеленой смерти. Потом осторожно положил его голову на настил, поднялся на ноги и жестом приказал Слую приблизиться. Тот подошел. Они смотрели в глаза друг к другу. Слой перевел взгляд на лежащее тело. Грон негромко спросил. — Ты был верен ему? Слой поднял глаза и твердо ответил. — Да. — Во всем? — Да. Они замолчали. Потом Слой спросил абсолютно спокойным голосом. — Меня казнят? Грон ответил также спокойно. — Нет. И добавил. — Хуже. Яг дернулся в последний раз и затих. Грон опустился на колено и закрыл ему глаза. Потом выпрямился и продолжал уже более жестко: "Ты займешь его место и будешь делать то, что делал он, так, как делал он". Он свергнул глазами. Лучше, чем он, потому что однажды он совершил ошибку. Грон посмотрел на тело Яга и дорого заплатил за это. Он поднял глаза на Слуя. У тебя же не будет права даже на одну ошибку. Он несколько мгновений смотрел на слоя, пока тот не вытянулся и не отдал честь, а потом повернул голову в сторону сваченного. «А теперь приведи его сюда!» Задержанного поставили перед Гроном. Посланец вскинул голову и прорычал с еле сдерживаемой яростью. «Все равно ты обречен, измененный!» Грон молча смотрел ему в глаза. Тот некоторое время с вызовом глядел на Грона, потом попытался отвести глаза, но вдруг почувствовал, что не может этого сделать. Его начала обидь мелкая дрожь, а лицо покрыл липкий пот. Грон медленно отвел взгляд и повернулся к слую. Лейтенант, заберите его. Он помолчал и продолжил голосом, от которого усхваченного похолодело сердце. Не спрашивая его ни о чем, просто отрезай от него по кусочку. Сначала пальцы, потом уши, нос. В конце, если не надоест, распори ему живот и отрубай по локтю кишок. Не торопись. Он сделал паузу, кинул на схваченного равнодушный взгляд и столь же равнодушным тоном закончил. «Впрочем, если он сам по своей воле расскажет тебе что-то слишком важное и сумеет тебя убедить, что все, что он сказал, правда, я разрешаю тебе подарить ему быструю смерть». И, усмехнувшись так, что стоявший перед ним убийца вздрогнул, предостерег. «Но будь очень недоверчивым. Эти люди слишком лживы, чтобы верить им на слово». Слуй отдал честь и повернулся к схваченному. Убийца сурово резко перевёл взгляд на его лицо и помертвел, не увидев в его глазах ничего, кроме смерти. Посланец рванулся и безглыво закричал: «Ты не должен ему доверять! Это он по приказу своего господина помог мне проникнуть в корпус. Он обучил меня стрельбе из арбалета!» Грон снова искривил губы в усмешке, больше похожей на скал, и тихо произнес: «Я знаю». Повернулся и прошел мимо. Оставив за спиной труп своего друга и его убийцу Ислуя, который коротким ударом подых остановил едва не вырвавшийся вопрель посвященного, а затем приказал своим людям: "Если вздумает рать, придушите. Больно, но не на смерть. Мне с ним предстоит долгий разговор." Он повернулся и тяжело ступая двинулся в сторону угловой башни, где располагался кабинет Яга и все помещения, необходимые для его работы. Гром нашел Сайтерна в крепостном лазарете. Тут лежал укрытый по горло простыней с искачальным от страдания лицом. Грон присел рядом. Веки Сайтерна дрогнули, и он медленно открыл глаза. Какое то время он изумленно смотрел на Грона, потом разлепил опухшие и скусанные губы и прошептал: "Грон". Грон молча кивнул. Сайтерн сглотнул и зашептал: "Грон, як он". Грон жестом остановил его. "Я знаю". Сайтерн прикрыл глаза и учащенно задышал. А Грон тихо сказал, «Он мертв». Сайтерн криво улыбнулся, а Грон добавил, «Он заслонил меня от стрелы убийцы». Сайтерн широко распахнул глаза и уставился на Грона. Грон кивнул, подтверждая, что все, что он сказал, правда, и пояснил. «После того, как ты ему все рассказал, он решил, что жизнь всего этого мира против девяти лет его возможного всевластия и славы – слишком неравноценная замена». Грон помолчал. «Лет десять-пятнадцать назад эти мысли его бы не остановили, а сегодня...» Он стиснул кулаки. Несколько мгновений стояла тишина, потом Гронн негромко произнес. «Я должен спасти этот мир!» И снова замолчал. «Сайтерн, после того, что произошло, — глухо проговорил Гронн, — ты вправе отказаться». Но Сайтерн перебил его. «Я помогу тебе, Гронн!» Он мучительно улыбнулся. «Если уж даже яг...» як... Грон протянул руку и осторожно провел ладонью по щеке Сайтерна и улыбнулся. Тогда постарайся поправиться бы быстрее, у нас с тобой не так много времени. Сайтерн снова искривил губы, пытаясь изобразить улыбку. У тебя умелые палачи, Грон, но я постараюсь. Надеюсь, лекарей у тебя не хуже. Грон серьезно кивнул и, поднявшись, вышел из лазарета. У двери его ждал Слой. Грон с удивлением посмотрел на него и спросил. Уже? Он жив, отозвался Слуй. Он сказал, что они собираются захватить твою семью. И, заметив, что Грон подался вперед, добавил: Я отправил гонца, но боюсь уже поздно. Он сказал, что узнал об этом случайно еще год назад, когда нес службу в главном храме Магра. Из мельком услышанного обрывка разговора между Вграром, верховным жрецом Магра, и хранителем порядка, тот торчит у них в храме уже третий год. Слой вздохнул. «Они собирались сделать это на исходе месяца с ГУР по Гаргостскому календарю, а по моим расчетам он закончился пять дней назад». Грон стоял, выпрямившись во весь рост, стиснув кулаки и перекрыв глаза. Он резко выдохнул и посмотрел на Слуя суровым взглядом. «Наверное, ты прав, но вдруг произошло чудо. Подождем, а пока пошли гонцов в Гагригду, Сиборну, Ливани и Дорну». Я хочу, чтобы они были из детских сходу месяца и получше охранять клиника. Слой усмехнулся уголком рта. Не убежит, нечем. И, заметив взгляд Груна, пояснил с какой-то тупой яростью в голосе. Я был не тороплив и начал снизу. Теперь, если бы у него остался мужской отросток, он как раз доставал бы до пола. Пару секунд он с трудом боролся со схватившей его яростью, потом отдал честь, резко повернулся и отправился выполнять приказание. Грон быстро поднялся в свои апартаменты. Там он раскрыл шкаф, выгреб из него вещи и из самого дальнего угла вытащил свой старый дорожный мешок, который купил на базаре одного из придорожных сел еще странствуя с Югором. И застыл, едва преодолевая желание бросить все и, вскочив на коня, кинулся в Эллор. Потом опомнился и опустился на кровать. Сердце ныло. Грон вздохнул и решил подвести баланс. Виноват ли он в том, что произошло? Вне всякого сомнения, их захватили из-за него и для того, чтобы повлиять на него. Мог ли он это предотвратить? Вряд ли. Даже если бы они постоянно находились рядом с ним, а он не мог себе этого позволить. Шла война, которая началась не по его воле и продолжалась вопреки его желанию, и чтобы только выжить в этой войне, необходимо было отдавать ей любую свободную минуту. Что же ему делать? Грон прикинул несколько вариантов. Пойти войной на Гаргос, ибо очень вероятно, что орден отправит пленников именно туда. Они чувствуют себя там слишком уверенно, чтобы избрать другое место. И в то же время Гаргос достаточно близко, можно воспользоваться удобным моментом и выставить требование, быстро предоставив подтверждение того, что пленники живы и имеют товарный вид. Впрочем, быть может, они руководствуются другими соображениями и пленников в Гаргосе нет. Он задумался. Нельзя. Корпус пока не готов к такому походу, а уверенности в том, что пленники именно там, нет. Послать людей на разведку? У него еще нет специалистов, способных переиграть орден в такой игре. Тем более, что никто не знает об ордене в Гаргосе столько, сколько узнал он во время этого похода. Вырвать семью из сердца? Он крепко зажмурился. Невозможно. Идти самому? Если руководствоваться только эмоциями, то да, немедленно, сейчас же. но что толку спасти детей, зная, что им отпущено всего девять лет жизни? Он ни в коем случае не должен потерять темп. Гром скрипнул зубами, зажал в кулак свое кровоточащее сердце и, встав с кровати, подошел к столу. Достав бумагу и перо, он сел за стол и, положив перед собой лист бумаги, стиснул голову руками. Когда вторая смена поеживая сигулька стуча каблуками, возвращалась в караульную, а склянки на маяковой башне пробили два часа. Грон откинулся на спинку кресла и, положив ручку, размял усталые пальцы. Он принял решение. Он знал, как его выполнить, и он никому бы не посоветовал сейчас быть на месте Ордина.